Глава 13. Цокольный этаж Паркер-центра Лос-Анджелесского управления полиции служит архивом, где собраны все дела. До середины 90-х годов документы лежали в оригинале 8 лет, а затем переносились на микрофиши для вечного хранения. Для этой цели управления теперь пользуются компьютерами и, кроме того, переносят старые дела в цифровой банк данных. Но процесс этот длительный, и дошел только до конца 80 годов. Боск прибыл в архив в час дня. У него были два контейнера кофе и бумажный пакет, где лежали два бутерброда с Ростбифом из кафе Филиппе. Он взглянул на служащего и улыбнулся. «Мне нужно просмотреть фиши сообщений о пропавших без вести 75-го по 85-й год». Служащий, пожилой человек, бледный от работы в цокольном этаже, присвистнул и произнес «Смотри». Кристин. Они явились. Босс кивнул, хотя не понял, к чему это сказано. По ту сторону конторки как будто никого не было. Вам нужны сведения о взрослых или о детях? О детях. Это несколько облегчает задачу. Спасибо. Не за что. Служащий отошел от конторки. Через четыре минуты вернулся с десятью конвертами, где лежали микрофиши за 10 лет, которые назвал Босс. Толщина стопки была не меньше четырех дюймов. Босх подошел к читально-копировальному аппарату, поставил контейнер из кофе, выложил один бутерброд, а с другим двинулся снова к конторке. Служащий отказался от бутерброда, но когда Босх сказал, что тот от Филиппе взял его, Босх вернулся и стал просматривать фиши, начав с 1985 года. Он искал сообщения о пропавших без вести и сбежавших из дома мальчиках в возрастных границах жертвы. Когда освоился с аппаратом, дело у него пошло быстро. Сначала он высматривал штамп «закрыт», означающий, что исчезнувший ребенок вернулся домой или был обнаружен. Если такой штамп отсутствовал, взгляд Боска обращался к графам пол и возраст. Если то и другое соответствовало данным жертвы, читал резюме, а затем нажимал кнопку «фотокопирование», чтобы забрать копию. В микрофишах также содержались записи сообщений о о пропавших без вести, направленные в управление из других регионов, где полагали, что пропавшие уехали в Лос-Анджелес. Несмотря на быструю работу, боску потребовалось больше трех часов, чтобы просмотреть все сообщения за десять лет. На панели сбоку аппарата у него лежало свыше трехсот фотокопий, и он не знал, стоили эти результаты затраченного времени или нет. Босх протер глаза и стиснул пальцами переносицу. У него разболелась голова от пристального смотрения на экран чтение истории за историей, о страданиях родителей и страхе детей. Осмотрелся вокруг и обнаружил, что не съел свой бутерброд. Босс вернул служащему стопку микрофишей и решил заняться работой на компьютере в Паркер-центре, не возвращаясь в участок. Отсюда он мог выехать на десятый й скоростное шоссе, быстро домчаться до Вениса и поужинать с Джулией Брейшер. В отделе расследования убийств и разбоев Находились двое дежурных детективов, они смотрели по телевизору футбольный матч. Одной была Кизмин Райдер, бывшая напарница Босха. Другого он не знал. Увидев, что вошел Босх, Райдер поднялась и воскликнула. «Гарри, какими судьбами?» «Работаю над делом. Можно посидеть за компьютером?» «Ведешь расследование по найденным костям?» Босх кивнул. «Слышал о них в новостях?» «Гарри, это Рик Торнтон, мой напарник» босс обменялся с ним рукопожатием и представился. «Надеюсь, Кизмен заставляет тебя следить за своим внешним видом так же, как меня». Торнтон лишь кивнул и улыбнулся. На лице Райдер отразилось смущение. «Садись за мой стол», — сказала она.